Глава 13. Передышка Смерть верхушки рода Ли прогремела сенсацией по всей Солнечной системе. Один из азиатских драконов обезглавлен. Как и следовало ожидать, другие роды сразу же начали теснить Ли, Помимо оружейного бизнеса, Ротли преуспевал во многих сферах. И если раньше никто не смел лезть на его территорию, то сейчас все изменилось. Я знал, что так и будет. Ротли в очень шатком положении, он рискует полностью угаснуть. Нынешний глава клана некомпетентен, а патриарх мертв, и его платиновая карта свободна. На данный момент наибольшим влиянием обладает глава рода и я, единственный оставшийся в живых старейшина. Благодаря финансовой и политической помощи деда и мамы Ротли остался на плаву. Нам пришлось отказаться от многих позиций, продать часть производств и сосредоточиться на самом важном – оружейном деле. Несмотря на смерть верхушки, заводы продолжали работать, и я ни в коем случае не хотел терять контроль над ними. Все упоминания Гейзера исчезли, как будто этого порошка никогда не существовало, как будто Ротли не связан с ним. Очевидно, что спецслужбы подсуетились и спрятали все концы в воду. Среди рода Ли лишь несколько человек знало о плане Олимп и о том, что на территории рода производится гейзер. И все эти люди погибли в той комнате. Я не был против такого исхода. Пусть председатели все остальные роды думают, что Ли больше не удел. После разговора с мамой и дедом я позвонил Мэйли. Из-за следствия она не могла навестить меня, пока я был в больнице. Мы так и не поговорили. Владислав, на экране появилось встревоженное лицо Мэйли. «Ты как?» «Я в порядке. У тебя нет проблем?» «Нет. Несколько раз допрашивали, и все. Это правда, что патриарх хотел убить себя, но неправильно оценил способности вольверов и сам умер. В глазах Мэйли явно читалось сомнение. В это как-то не верится? Он же такой умный был. Как мог так глупо ошибиться?» Я в мыслях кисло усмехнулся. «Похоже, мама права, и смерть патриарха слишком подозрительна». «Мне кажется, что кто-то специально это подстроил», — продолжила Мэйли. «Чтобы убить тебя и всю верхушку рода. Пусть следователи ищут», — покачал я головой. «На тебя уже совершается второе покушение за последнее время. Сперва машину взорвали, потом радиации отравили. Ты там вообще из больницы выходишь? Давай поговорим о тебе». Я натянуто улыбнулся. Оба покушения подстроил я, но говорить об этом Мэйли не стоит. Сколько у тебя процентов частоты ДНК? 8,2%, ответила Мэйли. Сейчас вся основная группа сосредоточена на скалопендре. Мы почти не охотимся на вожаков. Расскажи подробнее про клоунов. Ты смогла узнать пол черного, мужчина он или женщина? Про черного почти ничего не знаю, покачала головой Мэйли. Он очень скрытный, говорит только с красной. «Красная — самая сильная и опасная среди клоунов. Она может выпускать лазеры». Я кивнул. «Красная Сюли, принцесса рода Родачень». И о ее боевых способностях я прекрасно осведомлен. Кроме нее я еще хорошо общаюсь с Белой. Она тоже девушка, и ее навыки исцеления самые лучшие среди тех, кого я видела. Серый, очень мрачный мужчина. Его лица я не видел, а он тоже всегда в маске. У него навык такой противный. Он может плотью управлять. Наращивает ее, создает щупальца всякие. Манипуляция плотью, удивился я. Этот навык по редкости сравним с манипуляцией костями, даже чуть более редкий. Да, наверное, синий магнита, но он не как все. Его второй навык не контроль, а магнитная буря. Да у вас там сплошные уникумы собрались. Усмехнулся я, чувствуя, как по спине побежал холодок. «Фиолетовое поле с электричества. Мы втроем, синий, голубая и фиолетовая, в одной команде. Я использую поле воздуха, а они поле магнита и поле электричества. Видел бы ты, как мощно мы атакуем». В глазах Мэйли загорелась гордость. Особенно, когда синий магнитную бурю активирует. Там даже вожаки мрут, как мухи, не говоря уже о зверях. «Представляю», — кивнул я, — «у нас в синдикате не хватает такой группы». Кто там еще? Желтый, оранжевый? У нас двое белых, одна главная, а еще один парень с навыком холод, ее подчиненный. Двое желтых, один имеет навык грязь, а второй песок. Двое оранжевых, у одного основной навык давления, а у второго барьер. И есть одна прозрачная, новенькая. Она умеет порталы создавать, как Аниш. Пока все. И каждый, про кого я сказала, слабый. «Еще есть цирк, но он пока развивается, от него особого толка нет». «Да уж», — протянул я, — «клоуны не стоят на месте, портальщика даже нашли». «Ага, давай я тебе расскажу про разумных монстров то, что знаю», — предложила Мэйли. «Это будет для тебя полезно». «Рассказывай», — я кивнул. «Вряд ли узнаю что-то новенькое, но тем не менее смогу сравнить информацию, которой Черный поделился с клоунами, с той, которой располагаю сам». Может быть, это подскажет происхождение черного. Разумные сильно отличаются друг от друга. Есть очень слабые разумные, а есть очень сильные. Различают их по-разному. У панцирных монстров природные узоры на панцирях, и чем их больше, тем сильнее монстр. Других можно распознать по размеру или цвету, Все зависит от вида. Я кивнул. Чёрный прекрасно знает о разумных, что неудивительно. Красная скалопендра, которую мы нашли, очень слабый разумный. И он еще детеныш, поэтому недостаточно умен. У него всего двадцать пар ног. У взрослой скалопендры их может быть больше пятидесяти. Синий рассказывал, что он не поверил, когда черный привел их к логову скалопендры и сказал, что это насекомое разумное. Синий думал, что это просто крепкий вожак. Я вновь кивнул. В прошлой жизни часто разумных принимали за могущественных вожаков. но проверить принадлежность твари к тем или другим можно только после ее убийства. Жидкие ядра у разумных монстров не жидкие, и чем сильнее разумный, тем тверже его ядро. У зверей обычно нет ярко выраженных способностей, ну или они не могут их контролировать. Вожаки уже хорошо контролируют способности, а разумные сами по себе воплощение способностей. Скалопендра может загореться в любой момент, выпустить огонь из пасти, Или раскалить свое тело до красна. И бонусом к этому у разумных очень прочное тело, они быстрые и сильные. Например, наша красная скалопендра. Хоть она и слабый разумный, но нам приходится собираться всем составом, чтобы сдерживать ее. Мы атакуем только в ее лапы, по одному отрываем их от тела и замедляем монстра. А когда нейтриные кварки кончаются, отступаем и отдыхаем. Все наши удары по хитину не наносят вреда. Только красная оставляет выжженные точки». Я молча слушал Мэйли. «Да, разумный очень опасный из-за своего крепкого тела. Изначально я собирался убить первого разумного, соединив навыки от своих двух виртуальных спиралей ДНК. Например, возьми я вторую способность, связанную с огнем. Позвал бы толпу полиосов воздуха и толпу ядерных атомосов, владеющих манипуляцией огнем и вооруженных баллонами с кровавым пропаном». А дальше? Дело техники. Атомы создают огонь, я беру его под контроль с помощью навыка и максимально усиливаю, закручиваю в огненный смерч. Затем меняю спираль ДНК на байху, беру под контроль ветер полюсов и соединяю огонь и воздух. Я мог бы целую область превратить в ад. И это только один из вариантов синергии. Другие, песок и ветер, вода и ветер, электричество и ветер, и еще несколько мощных сочетаний. Но из-за необходимости ментальной защиты и улучшения мозга я не пошел по этому пути. Сейчас мои навыки плохо сочетаемы. Даже если я подчиню монстра, изрыгающего огонь, это будет совсем не тот эффект. Поэтому к убийству первого разумного монстра необходимо тщательно подготовиться и все просчитать. Когда вы убьете скалопендру? У вас есть прогнозы? – спросил я. «Где-то через три-четыре дня», чуть подумав, ответила Мэйли. «Ты успеешь к тому моменту убить разумного?» «Не знаю даже», – я медленно покачал головой. «Но постараюсь». «Ладно, Владислав, мне пора возвращаться в изначальный мир. Я и так пропустила несколько дней из-за кровавой церемонии. Не представляю, что будет с нашим родом дальше. Не волнуйся, род Ли не падет, обещаю». «Спасибо тебе», – пробормотала Мэйли, Я отключилась. Я убрал планшет и пару минут думал о наших с Мэйли отношениях. В прошлой жизни она относилась ко мне крайне негативно. Презирала, испытывала сильную неприязнь. Считала, что из-за меня отец любит ее меньше. А я не испытывал к ней ничего. Был абсолютно безразличен. Сейчас же мы похожи на настоящих брата и сестру. Мэйли прислушивается ко мне и относится как к старшему. И это в корне отличается от того, что было в прошлой жизни. С того момента, как я прибыл в Екатеринбург, прошел день. Все это время я занимался своими делами, ожидая, когда первый отвар в лаборатории деда будет приготовлен и готовясь к походу в изначальный мир. В качестве разумного я выбрал кристаллического червя, которого мы встретили в овраге, где обитал черный варан. Надо было тщательно продумать план, учесть многое. В этом мне помогали ДНК шелкопряда и состояние холодного разума. К тому же я уже создал десять ментальных нитей, пора бы их использовать. Днем я решил проведать Мирославу и ее институт. Мне нельзя было показывать свое лицо, поэтому я надел маску. Мирослава с радостью провела меня по территории кампуса, рассказывая о нем. «После ивента я получила шесть ядер вожаков похвасталась Мирослава, И у нас уже больше тысячи человек. Представь, если вся тысяча будет эвольверами. И каждый из них обязательно вступит в синдикат». Мирослава с горящими глазами описывала перспективы своего института. Становилось понятно, что она горит идеей и искренне желает добиться успеха. На такую Мирославу было приятно смотреть. «Хочешь, я тебя с отцом познакомлю? Он, наверное, сейчас тренируется. Сказал мне, что хочет стать личным охранником князя». Мирослава гордо приподняла подбородок. «Если честно, я очень хочу помочь ему с жидкими ядрами. Моей доли легко хватит, чтобы он стал слабым увольвером. Тогда у него будет больше шансов стать охранником князя. Как ты думаешь?» Я смущенно почесал нос. «Я не мог ничего хорошего сказать о человеке, которого жена выгнала из дома, перед этим избив до полусмерти с любовником». Надеюсь, что он искренне любит дочь, а не вешает ей лапшу на уши и не пытается вытянуть жидкие ядра. Я решил не вмешиваться в отношения отца и дочери. В прошлый раз это обернулось чуть ли не трагедией. Мирослава довольна и гордится отцом, пусть так и остается. Я бы с радостью познакомился с твоим отцом, осторожно начал я, но времени очень мало. Да, понимаю, Мирослава опечалилась. Я хотела позвать тебя на площади вольверов. Там интересно и красиво. А когда мы будем охотиться на разумного? Пока не знаю. Хочу дождаться, пока лаборатория деда не закончит отвар. С ним у нас будет больше шансов. Лаборатория деда пыталась воссоздать первое зелье Хухунвэня, которое увеличивает шкалу нейтрина слабому атомусу. Оно очень простое по составу. Главным ингредиентом служит кровь монстров-ящеров. Кстати, ты слышал, что творится на восточной стороне пика Синшан? Да. Я внимательно следил за этой темой. Змеи заняли немаленькую территорию и не собирались уходить обратно на спуск. Честно говоря, удивительная ситуация. Тщательно обдумав ее, я пришел к выводу, что разумного монстра из леса на втором километре кто-то выгнал. Кто-то более могущественный появился в тех местах, и хозяин леса решил сбежать на гору. Но не могла смерть белого шелкопряда вызвать такую реакцию. Это совершенно нелогично. Как итог, часть людей теперь не может входить в изначальный мир. Те, чье место привязки находится рядом с поселением мэра Ханша, оказались в затруднительном положении. Если они войдут, их сразу же сожрут змеи. Сам мэр, кстати, тоже вышел. И моментально на него было совершено три покушения. К счастью, Ханш Хатри выжил и сейчас скрывается неизвестно где. А народ в Индии с каждым днем все больше бунтует против действующего правительства. Дед по моей наводке поддерживает Хатри как может. Если каким-то чудом индийский актер получит власть, он не забудет о нашей помощи. Как думаешь, когда змеи уйдут? Мы с Мирославой продолжали прогулку. Несколько человек из синдиката не могут войти в изначальный мир. И Сяо среди них. Я с ней говорила, она очень расстроена, что наши здания разрушили. Помнишь же, ты назначил ее главной и приказал из того сарая сделать нормальный дом для синдиката? Она его сделала, но в итоге все ее труды оказались напрасными. «Сяо не место в изначальном мире», — ответил я. «Она переезжает в Шанхай. Там будет помогать с местным отделением синдиката Эпсилон. Ее способность умника полезна в бумажной работе. Пусть будет на земле, в безопасности». «Кстати, а ты знаешь, где именно живет Аллен?» «Я знаю, что он из штата Британия, но точный адрес мне неизвестен». «Хочешь перевести его в институт?» Да. Он такой маленький, а уже и Вольвер. И сейчас Ален тоже не может войти в изначальный мир. Я не знаю, где живет этот парень. Мне вспомнился Хусю Анзянь, чья голова похожа на кусок сыра. Идея завербовать его пришла в голову не только мне, дед почти сразу послал к нему людей и даже как-то узнал настоящий адрес проживания. Но, к сожалению, Хусюан Цзянь отказался присоединиться к нам. Он вообще заявил, что больше не сунется в изначальный мир. Настолько его впечатлило тобой не с жуками. А жаль, его способность очень полезна против большого скопления монстров. «О, смотри, это Яньлин. Пойдем поздороваемся». Мы приблизились к тренировочному полигону института, и Мирослава заметила Яньлин. Девушка сидела на скамейке, одетая в черный свитер и такого же цвета штаны. Она мрачно смотрела перед собой, не обращая внимания ни на что другое. Увидев ее, я вспомнил о Лианге, который так и не прекратил написывать ей. После того, как Ротли был обезглавлен, Делун с моего разрешения помог Лиангу перевести больную мать в больницу, находящуюся в Европейском Союзе. Лианг не захотел ехать в Русь и не желал оставаться в азиатском содружестве. Сказал, что его мама хочет вернуться на родину. Я не стал противиться его решению. «Привет!» – Мирослава помахала Яньлин, И та, наконец-то, обратила на нас внимание. «Привет», – рассеянно сказала она и непонимающе посмотрела на меня. Наши взгляды встретились, и в глазах яньлин появилось узнавание. «Можешь попросить князя отпустить меня в Пекин», – неожиданно произнесла она. «Он говорит, что там сейчас слишком опасно, и меня могут убить в любой момент, но я хочу поехать туда. У меня нет влияния на деда», – усмехнулся я, – «но я поговорю с ним». Янь Лин отвернулась. «Я обещал тебе, что помогу убить тех, кто причастен к смерти твоего отца, и я выполню свои обещания. Но только при условии, что ты будешь жива. Если умрешь, я не стану связываться с влиятельными людьми Содружества и Триадой». Янь Лин, поморщившись, кивнула. Завибрировал смартфон, уведомляя о новом письме. «Я вынул гаджет и прочитал сообщение от деда». Первый отвар из крови монстров-ящеров готов. Испытания проведены, он увеличил нейтрино обычного эвольвера на 30% и нейтрино слабого на 10%. Время действия час, к утру будет готово 40 порций, заберешь их с собой. Я улыбнулся и посмотрел на Мирославу. Завтра утром мы отправимся в изначальный мир, охотиться на кристаллического червя, разумного монстра. «Я стоял на камне у края оврага и смотрел на его дно, заваленное трупами зверей и вожаков. Ребята расположились на своих местах, каждый знал свою роль. Мы ждали. Наконец земля на дне оврага задрожала, тела монстров заскользили в яму. Началось. Пробормотал я и подал знак к началу операции».